Часть восьмая. «Течет зловоннейший смрад В сердцах из века в век. Адских созданий рождает не ад, Их сам создает человек». Наталья Гара. «Ну давай, папуля, Теперь моя очередь тебя будить». Странно знакомый голос раздавался Прямо в мозгу, он потрескал, Как сухие ветки под ногами. «Арчи!» Эта мысль робко затрепетала, Как огонек умирающего свечного огарка. Сергей открыл глаза и тут же почувствовал боль в запястьях. Задрал голову вверх с удивлением, разглядывая свои руки, скованные наручниками. «Это сон или глюки?» — остолбенело подумал он. «Доброе утро!» — услышал он за спиной голос сына. Малышев снова посмотрел наверх. Вены и жилы на руках вспучились, напоминая лиловых червей. Цепочку между браслетами, которыми были скованы его руки, скреплял массивный карабин, от которого к потолку тянулась стальная цепь. Проходя через толстую проушину, вмонтированную в потолок, другой конец цепи был намотан на рога медного быка. Сергей опустил взор вниз. Он был совершенно раздет, пальцы ног едва касались холодного пола. Фактически он болтался на скованных руках. Вместе с болью в запястьях, в которой нещадно врезался металл наручников, пришла жуткая мигрень. В череп будто вогнали кирку и ворочали, как кочергой в пышущем жаром камине. В памяти заскользили смутные кадры полуразмытого лица сына, который держал в руках замок от клетки. «Влип!» — подумал он с безграничной усталостью. Подумать только, он уже почти запер Арчи, как все карты смешал этот проклятый приступ. И, конечно, маленький говнюк не применул воспользоваться этим чертовски удачным шансом. Он вздохнул одновременно, чувствуя странную зудящую скованность на коже лица, словно... «Словно тебя обмазали глиной, и теперь она подсыхает, верно?» — подсказал внутренний голос. «Или это запекшаяся кровь?» А еще Сергей почувствовал, что на его голове что-то надето. Что-то вроде матерчатой шапки. «Что это было с тобой?» — раздался голос сына. В мгновение Артур возник перед ним, будто чертик из табакерки. Все тот же костюм и белая рубашка, только все измятое и запачканное пылью и кровью. Волосы всклокочены, лицо болезненно желтоватое, но глаза мерцали злобным весельем. «У тебя эпилепсия?» — никогда такого не видел. Малышев уже открыл было рот, но в последний миг решил промолчать. «Дома с тобой такого не было», — продолжал Артур. Он разглядывал отца, словно тот был музейным экспонатом. «Ты даже не представляешь, как тебе повезло», — медленно промолвил Сергей. «Значит, есть бог на небесах», — серьезным видом сказал Артур. «Он не допустил бы несправедливость. Согласен?» И прежде чем мужчина успел что-то ответить, весело хихикнул. «Заканчивай побыстрее», — спокойно проговорил Сергей и демонстративно зевнул. «Ты становишься скучным». Не переставая хихикать, Артур взял с табурета широкий нож и приблизил сверкающий лезвие к лицу отца: Не могу на тебя смотреть без улыбки взгляни. Сергей скосил глаза, вглядываясь в блестящий клинок. На него пялилась раскрашенная физиономия клоуна. Дурацкая улыбка жирно блестела алом, словно он только что оторвался от миски с кровью. На лице белый грим под глазами чернели неуклюже намалеванные мешки. Из-под колпака с помпонами торчали беспорядочные вихры фиолетовых волос. — Остался только носик, — подмигивая сказал Артур и, убрав нож, вынул из кармана красный шарик на резиночке. — Кругленький сопливый носик. Нацепив его на отца, Артур отошел в сторону, явно любуясь проделанной работой. — Ты думал, я для себя взял с собой весь этот маскарад? — Нет, пап, это все твое. Я хочу, чтобы ты дал мне свое представление. Помедлив, он уточнил. — Последнее представление. Оно должно оказаться незабываемым. Звук фанфар, барабанная дробь, ослепительные вспышки софитов, долгие аплодисменты. Ты ведь сможешь, пап? Малышев промолчал, прикрыв веки. Кролик все-таки нашел больное место у волка и вцепился ему в загривок. Он знал, что если не произойдет чуда, Артур убьет его. А чудо, судя по всему, не наступит. Из ныне живущих о логове знали только двое, он и Мария. А, ну да, еще Арчи. Так что помощи ждать некуда. Теперь его убьет собственный сын. Вопрос только, как? Пока ты был в отрубе, я тут все осмотрел, непринужденно болтал тем временем Артур. В одной камере даже нашел корыто с раками. Продвонял там похуже, чем в сортире. А так, респект. Круто ты тут все обустроил. Я кое-что позаимствовал у тебя, папуль. Все равно тебе больше ничего из этого не понадобится. С этими словами Артур указал на табуретку, на которой были аккуратно разложены несколько ножей, большой молоток, с и пузырек с нашатырным спиртом. «Пока ты в состоянии соображать, я хотел бы задать тебе один вопрос», — сказал Артур. «Не возражаешь?» Малышев заставил себя улыбнуться. «Валяй, Арчи, любой каприз за твои деньги». Парень приблизился к нему так близко, что Сергей увидел пурпурные прожилки в его глазах ощущал исходивший от него кисловатый запах пота. А еще от сына несло мочой. «Ты обоссался, Арчи», — с ехидством заметил Малышев. Артур откашлялся. Что ж, я неволен над своим организмом, когда мое сознание выключено. Ничего страшного, задавай свой вопрос. Можно, да? Ну так слушай, я ведь помню каждое твое представление, что ты мне устраивал, папочка, произнес Артур в упор разглядывая отца, которое оканчивалось, как правило, кровью, истерикой, а также строгим внушением «не обманывай, не балуйся, не расстраивай маму» и так далее. На что ты рассчитывал, устраивая подобные уроки? Что из меня вырастет послушный и добропорядочный гражданин? Ты хотел выковать из меня настоящего мужика? Или ты ловил кайф, причиняя мне боли, пугая до да усрачки?» Вместо этого Сергей вновь изобразил улыбку. «Что ты знаешь о боли? Ты всегда жил на всем готовом. У тебя есть все, о чем я в десятилетнем возрасте мог только мечтать. Еда, одежда, крыша над головой. Ты никогда не побирался по помойкам и не дрался за кусок хлеба. У тебя никогда не было в шее, ты не перематывал ботинки проволокой, чтобы не отваливался подошва, как это делал я. Я вырос на улице и никогда не видел отца» а моя мать чаще обнималась с бутылкой, чем со мной. Ты не ответил на вопрос. Я воспитывал тебя так, как считал нужным, — отозвался Малышев. Я был готов перегрызть горло любому, кто на тебя косо посмотрит. Ага, — усмехнулся Артур. Шутка из разряда, он, конечно, гандон, но это мой гандон. Он протянул к отцу руку и, с треском отлепив пластырь, ткнул пальцем в багровую корочку, которая слегка затянулась ран от стрелы. Малышев только стиснул зубы, не приставая улыбаться. К сожалению, ты вырос тряпкой, — с усилием проговорил он, — тряпкой и конченным психом. Признаю, я не смог сделать из тебя мужчину. Ты даже не смог подобрать для своей стрелы нормальный яд. Артур сковырнул ногтем курочку, из ранки вновь потекла кровь. Сергей хрипло задышал. «Больно?» — сочувствием поинтересовался Артур. Он размазал кровь по плечу отца. «Хочешь, я просуну палец глубже? А насчет яда? Я ведь не специалист, но, по крайней мере, я попытался» на одном форуме случайно прочитал про корни мирицы их иногда используют охотники натирая зубья капканов чтобы угодившие в западню животное быстрее кочурилось. как ощущение несмотря на палающую в плече боль сергей рассмеялся я прошел две войны сынок я был в афгане в чечне я привык ко всему в этой жизни и меня сложно выбить из седла и ты полагал что я отброшу коньки если меня царапает как эта жалкая булавка которую ты окону собачью мочу — Все верно, — хихикнул Артур, его явно развеселили рассуждения отца. — Только что в раскладе. Со мной все прекрасно, только голова побаливает и немного шеи от твоей дроби. А ты висишь, как обосранный трусы, голый, в дурацком колпаке и с красным носом на резиночке. Что ж ты не веселишься, хозяин подземного цирка? Уж больно ты грустный для своей роли. Малышев перестал улыбаться. — Интересно посмотреть, как бы ты со мной разговаривал, если бы я был без наручников, — заметил он. — Ладно, — вздохнул Артур. — Если бы, я бы. Одна лирика. Послушай, я не ставил перед собой задачу вытягивать из тебя извинения. Мне просто было интересно, что происходило в твоей голове, когда ты вытворял это со мной. Он пнул ногой кусочек челюсти, валяющийся рядом с обломками черепа. — Ты когда-нибудь использовал пытку Линчи? — неожиданно спросил Арчи. — Ее еще называют тысячи отрезов. Беднягу заворачивают мелкоячейстую сетку и отрез... «Я знаю, что это такое», — прервал его Малышев, презрительно сверкнув глазами. «Не рассказывай повару, как жарить яичницу. Хочешь проделать это со мной?» Артур снова захихикал. «Нет, есть один кандидат, он тоже виноват в смерти Маши Федоровой. Борис Долин. Эта гнида была там, на пикнике. Гребаный стажер, и хотя он замещал болеющего воспитателя, это не снимает с него вины. Вместо того, чтобы следить за детьми, отдыхал вместе с Кожуховой». Той самой старой кошелкой, которую я недавно распотрошил в лесу. «Ты вышел на тонкий лед, Арчи!» — подал голос Сергей. «Если бы я не устранил теней, вот ты сейчас бы уже сидел в СИЗУ и ожидал психиатрической экспертизы. Тебе не выкарабкаться самому, если продолжишь куролесить в одиночку. Рано или поздно тебя схватят за яйца, точнее за то, что от них осталось, и сунут за решетку». При упоминании о половых органах лицо Артура побледнело. «Можно я сам закончу свой монолог, папа?» — вкратчевым голосом предложил он. «Ставлю, что хочешь, что ты сейчас скажешь. Видишь, сынок, какое неблагоприятное будущее тебя ожидает. А посему предлагаю следующее. Ты меня освобождаешь, мы выкурим трубку мира и станем одной командой. Забудем обо всех неурядицах и вместе решим, как же быть дальше. Ведь я, в конце концов, твой отец, а ты мой сын. Я угадал?» К немалому удивлению Артура губы отца растянулись в ухмылки. «Да вот хер ты угадал, Арчи. Мне ничего от тебя не нужно, щенок обоссанный». Никто не власти надо мной, только моя совесть. Да, тебе крупно повезло, что мы поменялись местами. Ты считаешь себя крутым, а я, как ты выразился, обосранный трусы? Нет, это я крут. Да, голый, висящий под потолком в клоунском гриме. Хочешь меня унизить? Не получится. Ты можешь только уничтожить мою телесную оболочку. Насчет боли не парься, я люблю боль, я ее обожаю. И если ты меня убьешь, то будешь куском дерьма, который убил Сергея Малышева и останешься этим куском дерьма до самой смерти. Так что давай, приступай к делу, повеселимся вместе. Какая высокопарная речь. Только она ничего не меняет, пап. Кстати, у тебя есть масло? Деловито осведомился Артур. Но зачем? Хоть штрах собственного отца бейсбольной битой? Молодой человек поморщился. Фу, как можно говорить о таких вещах с сыном? А что тебя удивляет? Ты ведь продел это с собственной матерью. Так как насчет масла? Настойчиво повторил Артур. — Смотря какое, — ответил Малышев, подмигивая сыну, — там в углу на верхней полке есть оружейная масленка, а в соседней камере мой погреб, там в трехлитровой банке хранится сливочное масло, целая пачка, простоквашна Так зачем? Мне жутко интересно. Ни слова не говоря, Артур ушел. Как только Малышев остался один, его лицо исказилось в ярости. Колпак съехал на бок, обнажая седые волосы, блестевшие от пота. Он взглянул вверх силой, потянув цепь. Звенья натянулись, наручники врезались в запястье с такой силой, что сталь прорвала кожу. По рукам заскользили тонкие ленточки крови. «Дай мне только освободиться!» — тихо проскрежетал он. «Выкидыш, ходячий!» Тщетно. Цепь дрожала и вибрировала, но узел, который был завязан на рогах сицилийского быка, никак не желал развязываться. «Я могу ударить ублюдка ногами», — лихорадочно раздумывал Сергей. «Это так». Но Артур, этот чертов спиногрыз, подвесивший его под потолком, словно баранью ногу, был осторожен и все время соблюдал безопасную дистанцию. Лишь однажды он приблизился к нему вплотную, но Малышев не успел воспользоваться этой секундной возможностью. Он будет следить за сыном. И уж не пропустит свой шанс. Артур вскоре вернулся и, положив пачку масла на табурет, снова куда-то удалился. Через какое-то время послышался дребезжащий звук, будто по полу волочили железную трубу. «У тебя здесь настоящий клондайк», — пыхтя произнес Артур. Он поставил рядом с отцом высокий мангал на закопченных стойках. У жаровни имелась лишь стальная решетка, сваренная из толстых арматур, боковые стенки отсутствовали. В другой руке Артур держал ржавый лист железа, представляющий собой тяжелый квадрат метр на метр. С грохотом положив его на мангал, он вытер руки о пиджак и смахнул испарину с лба. «Он сожжет меня», — пронеслось в мозгу Сергея. Пожарит, как гребаную баранину на барбекю. Между тем Артур с кряхтением прикатил пузатый обшарпанный баллон с газом. «Ответьте ты мне на один вопрос, Арчи», проговорил Малышев с замершим сердцем, наблюдая за действиями сына. Его собственный голос казался ему едва слышно в шелестом перекате поля, которое суховее гонит по мёртвой пустыне. «Конечно, пап», — отозвался Артур. Он огляделся по сторонам и шагнул куда-то влево, и когда появился снова, в его руках была газовая горелка с широким соплом. «Когда ты решился убить меня?» — медленно спросил Малышев. «Ведь эта мысль пришла к тебе давно». Артур присоединил горелку к баллону и задвинул его под мангал. Затем он выпрямился и смерил отца изучающим взглядом. Сейчас в глазах парня не было ни издевки, ни ненависти, лишь каменное спокойствие. Спокойствие человека, глубоко убежденного в правильности своих действий. «В ту самую ночь после того, как ты убил кролика», — тихо произнес он, в его руках появилась зажигалка, которую Артур машинально крутил пальцами. Когда мне было шесть лет, я проснулся от кошмара весь мокрый от пота. Я вспомнил глаза хозяина подземного цирка, и они показались мне странно знакомыми. Ты, конечно, пытался изменить голос, но и я ведь не дурак, папа. Я очень быстро понял, что ты и есть тот самый клоун. Присев на корточки, он подкрутил регулятор давления в горелке, после чего нажал на кнопку пьезоподжига. С тихим фумп вспыхнула желто-голубоватая капелька пламени послышал смирное шипение выходящего газа, который тут же трансформировался в огонь. Малышев был потрясен. «Он разбирается», — думал он завороженно глядя, как сын сосредоточенным лицом регулирует уровень пламени. «Как я плохо знаю его?» Казалось, Артур догадался о мыслях отца. «А ты считал, что я могу только натрачивать и корпеть над учебниками?» — полюбопытствовал он, поднимаясь на ноги. «Нет, папа, я способен на кое-что другое. Причем до всего доходил самостоятельно, без твоей помощи» и хоть раз поинтересовался, нужно мне что-нибудь. Хоть раз поговорил со мной, как отец с сыном. Я такого не припомню. Но если не считать твою лекцию о гопниках и кровотечениях там, на берегу речки». Лист железа, который он положил на решетку, стал медленно нагреваться. «Ты зажаришь меня?» — непроизвольно вырвалось у Сергея. Артур закудахтал от смеха. «А тебе что? Ведь ты уверял меня, что не боишься боли, а?» Малышев ничего не ответил. «Осталось последнее», — сказал Артур, перестав улыбаться. — Еще немного, папа, потерпи. Сергей заскрипел зубами. Вид нагревающейся жаровни вызывал в нем неосознанно первобытный ужас. Да, он действительно мог переносить острую боль, но от инстинкта самосохранения никуда не денешься. Он пытался себя контролировать, однако клокочущая паника уже распустила свои кожистые крылья и теперь отчаянно торопилась наружу в лоскуте, раздирая внутренности. За спиной послышался равномерный скрип, как если бы передвигали что-то большое и тяжелое на колесах. «Осторонись!» — кривляясь, воскликнул Артур, выкатывая перед отцом массивную конструкцию. Она представляла собой две широкие стойки, соединенные наверху траверсными стяжками. На одной из них крепился барабан с намотанной веревкой, которая тянулась вверх на весу, удерживая тяжелое лезвие со скучным углом. Стойки внизу соединялись двумя толстыми досками с круглой выемкой посередине. Картину завершала приколоченная к стойкам скамья с кожными ремнями для фиксации запястья и лодыжек приговоренного. «Я сам смастерил эту красавицу, Арчи», — негромко сказал Малышев. «Если убрать из расчета размера на полные копии средневековой гильотины, которую использовали во Франции. Нравится?» «У тебя золотые руки», — не стал скрывать парень. Он с восхищением провел пальцами по грубой поверхности дерева, из которой был сконструирован обезглавливающий механизм казни. «Как будто эту красоту только что из Франции перенесли с помощью машины времени. Знаешь, па, Я где-то прочитал, что корзины для отсеченных голов, так называемые головосборники, меняли после нескольких казней. Якобы головы еще какое-то время жили и даже прогрызали дно корзины. «Ты отсечешь мне голову?» — тихо спросил Сергей. «Тогда зачем жаровня?» Артур шмыгнул носом. Носком туфы он коснулся контейнера для отсеченных голов, который был привинчен болтами к доскам с выемкой. «Я думал, ты догадался». Он ласково погладил рычаг, предназначенный для спуска громадного ножа. Через секунду Артур произнес слова, от которых у малыша потемнело в глазах. «Я разрублю тебя, папа, пополам, как червя. А чтобы ты не умер от кровопотери, я поставлю твою верхнюю половину на жаровню». Сергей хрипло выдохнул. «У тебя ничего не выйдет», — как можно спокойнее промолвил он, но Артур и ухом не повел. «А знаешь, зачем масло?» — спросил он. «Если противень будет сухим, ты прилипнешь и начнешь обугливаться». А мне нужно лишь запаять твои вены и артерии, из которых будет хлестать, как из прорванной трубы. Не смогу же я наложить жгут или зашить тебе? <свят> ты ведь сам не рассказывал о кровотечениях, помнишь? Я не хочу, чтобы ты быстро умер. Гелиотина не предусмотрена для тела, Арчи, напомнил Сергей. Сознание все еще робко тешило себя надеждой, что его сын попросту блефует, хотя фразы Артура в буквальном смысле полосовали его мозг. Этот нож способен отсечь лишь голову, Ты только перерубишь мне позвоночник, и я умру от кровопотери. Артур почесал затылок, размышляя о словах отца. Если нож разрежет тебя наполовину, я закончу дело кувалдой, задумчиво произнес он. И не надо мне тут втирать про быструю смерть. Я видел ролик на одном шок-контенте, как одному растяпу в Индии переехал поезд. Ноги отдельно, верхние части отдельно. Вокруг собрался народ, галдят, на телефоны снимают. А тут валяется на кровавленных шпалах и что-то бубнит себе, руками шевелит. Ему даже удалось один раз приподняться и встать вертикально. Человек — существо живучее, ты сам рассказывал об этом. «Хорошо, попробуй», — предложил Малышев. «Наверное, это будет забавно». «Али-оп?» Артур усмехнулся. «Вуаля, папочка», — промурлыкал он. «Ты отлично держишься, учитывая ситуацию. Наверное, я бы наложил штаны, окажись на твоем месте. Но я все равно вижу, что тебе страшно». На твоем лице выступил пот. «В твоих глазах ужас, твое веко дергается. И знаешь почему?» Ты понимаешь, что для тебя все закончится. Ты больше не приедешь сюда, как хозяин. Твое сердце скоро остановится, и твоя верхняя половина будет висеть пульсирующим обрубком, а губы посинеют. Ты сдохнешь, словно помойная крыса. Но тебя не станут хоронить, как ветерана боевых действий под салют из автоматов. Не будет играть похоронный марш, и тебе не придется лежать в красивом гробу, в своей служебной форме, весь в орденах и наградах. Тебя не будут бальзамировать в морге, на тебе останется этот клоунский грим а вместо гроба тебе суждено болтаться тут, как кусок тухлятины, и никто не прочтет по тебе молитву. Сергей закрыл глаза. Внезапно навалилась чудовищная усталость, стремительно увлекая его в бездонные ущелье. Руки затекли настолько, что он практически не ощущал их. Пот, смешиваясь с толстым слоем грима, грязными ручейками стекал по лицу. Хотел с одного, чтобы все поскорее закончилось. — Пап, не спи, — позвал Арчи. — Я тут подумал, наверное, ты прав. Насчет гильотины. Но у меня возникла одна идея. Когда Малышев разлепил веки, сына уже не было.